Глава 14. Альпийский поход. После переправы через Рону армия карфагенян три дня шла форсированным маршем вверх по течению, пока не достигла дальней оконечности обширной холмистой и поросшей лесом возвышенности, зажатой между двух рек, которую беглый проводник называл островом. Ни одно из местных племен за это время больше ни разу не потревожило финикийцев, хотя то и дело на пути армии попадались жилые селения. Разведав все возможные подходы и ближайший брод через вторую реку, Ганнибал принял решение сделать здесь длительную остановку и дать армии несколько дней отдыха. «Дело ясное», – сказал Летис, узнав об этом приказе. «Говорят, уже не так далеко опять горы, а за ними и Рим. Самое время отдохнуть перед решающей схваткой». «Да и урбал немного поправиться за это время», — согласился Федор, поглядывая на походный шатер, где сейчас лежал раненый друг. А то растрясло его на повозке. Дороги здесь ужасные. «Это верно», — не стал возражать Летис. «Сплошные леса до да реки. Солнца мало. Не нравится мне здесь». Он достал свои кинжалы и принялся их чистить, уйдя в воспоминания о Карфагене. Федор не стал спорить насчет солнца, хотя в родном Питере его было еще меньше. А здесь оно время от времени выглядывало, согревая усталые тела изнеможденных долгим походом солдат. Иногда светило целыми днями. В общем, Федор не таил обиду на местный климат, так не нравившийся его другу, выросшему в знойной Африке. Но сейчас сумерки уже сгустились, и на землю опустилась прохлада. Только что в седьмой спеере африканцев закончился ужин. Друзья сидели у костра, завернувшись в шерстяные плащи, отдыхая и подтягивая слабое вино. Глядя на огонь, разгонявший густой мрак, каждый думал о своем. Мелодичное потрескивание поленья в костре настроило Федора на романтический лад, и он снова вспомнил о Юлии. «Как там она?» – подумал морпех, В который раз вспоминая свое бегство с виллы сенатора Марцелла. Что с ней сделал отец? А может, простил, и она уже вышла замуж за Памплония, как и собиралась? От этой мысли Федору стало тошно, и он постарался отогнать навязчивые мысли, отпив еще вина. Но не так-то просто отделаться от мыслей о девушке, которая ни днем, ни ночью не выходит у тебя из головы. В одно из этих мгновений Федору вдруг показалось, что Юлии больше нет в живых, что после его бегства она наложила на себя руки, чтобы избежать свадьбы с ненавистным женихом, навязанным ей отцом-сенатором. А что? – подумал Федор как-то отрешенно, вспоминая характер Юлии. Она смогла бы, она сильная, она не смирится. Хотя все же надеялся, что неправ. Тем более, что обещал никогда не забывать и даже вернуться за ней. — И я вернусь, — проговорил забывшись Федор вслух, по-финикийски, — и найду тебя, что бы ни случилось. — Ты о чем? — Летис оторвал взгляд от начищенного лезвия кинжала, на котором играли отблески костра. — Да так, — отмахнулся Федор, поднимаясь. Он все чаще ловил себя на мысли, что финикийский стал его новым родным языком. — Не бери в голову. «Я пойду спать». Он встал и направился к шатру. Ночью пошел дождь, он лил, не переставая, и на утро армия получила приказ оставаться на месте. Дождь продолжался еще три дня подряд, и когда, наконец, закончился, было решено подождать еще, пока немного просохнет разведанная дорога, то и дело, проходившее по болотистым местам. Федор со своими лазутчиками, сменившими численный состав уже в который раз, Сам принимал участие в разведывании местных троп. Единственная лесная дорога шла на север, по холмам, переправить через небольшую речку, называвшуюся на местном наречии Изер, и сразу за ней сворачивала на запад, где до самого горизонта виднелись поросшие лесом холмы. Несмотря на уверение Летиса, знавшего со слов других солдат, что горы недалеко, их никто пока не видел. И все же, — думал Федор, стоя вместе со своими разведчиками на вершине одного из холмов по эту сторону реки, — Альпы нам не миновать. Не сейчас, так через месяц или два. Другого пути к Риму нет. По морю туда не проплыть. Значит, полезем опять в горы. За прошедшие с начала похода три с лишним месяца Федор уже отвык от скрипа палубы и корабельных снастей, но зато привык к походной жизни и не мыслил своего существования без изнурительных дневных переходов, вылазок в окрестные селения или на перевалы, караулов и ночевок в огражденном лагере. Он уже совершенно спокойно засыпал под рев слонов или топотно-медийской конницы, ведь отдыхать на войне можно лишь тогда, когда выдалось время. В любой момент мог поступить приказ выступать дальше или готовиться к бою. Так что Фёдор чувствовал себя уже вполне закалившимся пехотинцем, которому ни почём ни дождь, ни снег. К своему удивлению, за время похода он не только ни разу не был ранен в стычках с врагами, но даже ни разу не заболел. Зато оперировал бедро Летису, чего тот до сих пор не мог забыть. Нога у него восстановилась, хотя Фёдор в глубине души приписывал это не своему мастерству хирурга Коновала, а природному здоровью Летиса, вытянувшему раненый организм. Чайка зашил рану на плече Урбала, но тот часто впадал в беспамятство и бредил, так что Федор даже начал беспокоиться, что занес инфекцию. К счастью, примерно на десятый день пребывания в лагере, а вместо двух дней они простояли на месте почти две недели, Урбал пошел на поправку. Он уже не метался в бреду, а начал понемногу есть и даже вставал, чтобы подышать воздухом и посмотреть на окружавший лагерь леса. С тех самых пор, когда они штурмовали замок Васконского вождя, Федор держал среди своих вещей в обозе набор щипцов, игол и тонких кинжалов, использовавшихся для вынужденных операций. Инструменты оказались неплохие, но, к сожалению, не всегда могли сгодиться. Иногда он даже подумывал, не заказать ли местным кузнецам недостающие. Да, все как-то времени не хватало. Лагерь армии Ганнибала был выстроен прочно и занимал вершины сразу нескольких холмов. Здесь собралась вся армия, которой предстояло вторгнуться в пределы римских владений. На некотором удалении от лагеря, ограждая его от врагов, текли две реки. Рыская уже который день по окрестностям со своими разведчиками, Федор много раз натыкался на разъезды нумидийцев и берийцев. И пеших солдат из других хилярхий. Похоже, Ганнибал стоял на месте не просто так. Он собирал сведения, готовился к переходу через Альпы и чего-то ждал. Иначе Федор не мог объяснить себе столь длительной остановки, ведь дороги уже неделю как просокли. Однако скоро отдыху пришел конец. Как-то вечером Магна вызвал его в свой шатер и объявил: Завтра выступаем, сообщи бойцам чтобы все были готовы. Федор кивнул и не удержался от вопроса. «А что, есть какие-то новости о римлянах?» «Есть». Магна помедлил, но все же рассказал. Акрагар сообщил, что вчера прибыл гонец, наш шпион из Массалии. Со дня на день в Дель-Тироны должна высадиться римская армия под командованием консула Публия Корнелия Сципиона. Он знает о нашем продвижении и попытается догнать нас. Магна помолчал и добавил, но ему это уже не удастся. Многие местные племена на этом берегу поддерживают нас. Продвижение солдат Сципиона будет затруднено, к тому же у него на пути болото, оставленные нами за спиной. Ганнибал уверен, что к тому времени, как он дойдет сюда, мы уже окажемся по ту сторону гор. И если Сципион не дурак то он вообще сюда не пойдет. Ганнибал уже не раз доказывал свой талант провидца, согласился Федор. «Думаю, не ошибется и на этот раз. Я оглашу твой приказ». Сказав это, он покинул шатер командира Спейры. На следующее утро великий поход на Рим возобновился. Лагерь был разобран, и многотысячная армия финикийцев, ливийцев Берберов, нумидийцев, иберийцев и кельтов снова начали движение в сторону Рима. Две недели назад, когда он наблюдал армию на марше вдоль Роны, Федору показалось, что с тех пор, как они покинули испанские владения Карфагена, количество солдат заметно уменьшилось. Причиной тому являлись периодические столкновения с враждебными племенами болезни и смерть от несчастных случаев в дороге. Бойня, устроенная племенем Бредмара на переправе, тоже не добавила боеспособности армии. Но теперь у Федора появились новые ощущения. В первый день они спокойно переправились на другую сторону реки. Переправу охраняли кельты, глядя на которых Федор усомнился, что видел эти племена в составе армии раньше. Впрочем, он мог и ошибаться. Кельтов из Испании в этой армии насчитывалось пятнадцать не меньше, а видел он и мог различить по принадлежности к племени далеко не всех, но вскоре его догадка подтвердилась. Ганнибал набрал новых солдат среди местных племен, сообщил ему на первом привале Магна. «Наша армия стала больше на несколько тысяч человек». «А эти бойцы служат за деньги?» – поинтересовался Летис. «Или как наши нумидийцы и берберы?» Исполняют повинность. Можешь спросить об этом у Ганнибала, если захочешь. Отшутился Магда. Но я слышал, что эти кельты сами перешли на нашу сторону и захотели принять участие в походе на Рим. Они ненавидят римлян. Ну что же, поддержал разговор Федор. Если так пойдет дальше, то к тому моменту, как мы перейдем через горы, у нас снова наберется статысячная армия. Вот только слонов здесь не найти замену убитых. — Ничего, — отмахнулся Летис. — Слонов у нас хватит. Все равно у римлян их нет вообще. Нам бы только дойти быстрее, перевалить через горы без потерь, а там против нас никакой Рим не устоит. — Долго еще идти? — спросил Федор, посмотрев на Магну. — Не знаю точно, — ответил командир Спейры. Ганнибал выслал на разведку целую конную хелиархию нумидийцев. Мы солдаты и просто выполняем приказы. А куда мы идем, знает только он один. Это точно, подтвердил Летис. Мы солдаты. Днем раньше, днем позже, подшутил над ним Федор. Какая разница? Лучше раньше, не понял юмора здоровяк. Хочу быстрее помериться силой с римлянами. Успеешь, ответил Федор и покосился на магну. Они наверняка уже сами нас ищут. Скорее бы, вздохнул Летис положив руку на ножны фалькаты. Через пять дней форсированного марша, за время которого они преодолели еще не меньше ста километров вдоль Рона, как оказалось, вытянувшись сначала на запад, путь затем снова поворачивал на север, уводя армию все дальше от побережья, они достигли обжитых мест. На этих холмах уже чаще встречались деревни и большие селения. А еще через пару дней испанская армия, пополнив запасы продовольствия, оставила в стороне немалый по местным меркам городок Виену. Обитавшее здесь племя кельтов, с ними Ганнибал заблаговременно вступил в переговоры. Также выставила почти две тысячи своих солдат на войну с Римом. После Виены армия Карфагена, наконец, свернула на восток и пошла вперед быстрее обычного – делая в день по 20 километров против обычных 15. С такой скоростью они шли уже третью неделю, то поднимаясь на холмы, то вновь спускаясь вниз. Лес понемногу редел, одевался в багрянец, становилось прохладнее. По расчетам Федора на дворе стоял не то сентябрь, не то октябрь, а дорога, точнее, сразу несколько параллельных путей, по которой продвигалась огромная армия, уже несколько дней подряд плавно забирала вверх. Альпы приближались. Очередной лагерь они разбили уже в предгорьях, на берегу какого-то большого и втянутого озера. Рассматривая окрестности, Федор увидел несколько высоких скал, на склонах которых местами лежал снег. «Интересно», – подумал морпех, глядя на вытекавшую из озера реку и кутаясь в свой шерстяной плащ, Это, часом, не будущее Женевское озеро. Очень похоже. Оно как раз должно быть где-то здесь. Но просветить его никто не мог. Всезнающий Урбал поправился, но сейчас уже спал в шатре. А Федор периодически тосковал по беседам с умными людьми. Он любил все изучать, но здесь ему частенько не хватало информации. Не было у любознательного морпеха ни карты, ни путеводителя, ни фотоаппарата – о котором он тоже иногда вспоминал, страстно желая запечатлеть происходящее для истории. Но вернуться обратно в 21 век, чтобы взять все это, он не мог, поэтому приходилось надеяться только на память. Случалось, Федор вспоминал Магана и его общительного слугу Акира, являвшегося его первым гидом по древнему миру, казавшемуся теперь таким естественным и реальным, а мир – где люди умеют летать по небу на самолетах и погружаться в пучину на подводных лодках, уже представлялся ему сказкой. Нет его, того мира, а может, и никогда не существовало. И лишь воспоминания об оставшихся там родителях не давали поверить в это на все сто процентов. Но однажды судьба поднесла ему подарок, сведя еще с одним интересным человеком. В штабе от Арбала Занимавшим несколько шатров, куда Федора отправили по приказу Акрагара с совершенно смутной формулировкой, он встретил походного летописца по имени Юзев. О нем ему как-то рассказывал Урбал, сам мечтавший со временем попасть на подобную должность. Юзев, низкорослый седовласый финикиет с опрятной бородкой, лет сорока на вид, исполнял обязанности государственного письмоводителя. Проще говоря, он записывал приказы, отдаваемые Аторбалом своим африканским подразделениям, и рассылал их с посыльными по хелиархиям, а в оставшееся время записывал все события, происходившие с армией Ганнибала вообще и африканскими хелиархиями в частности. Прибыв на место, Федор обнаружил, что его вызвали как свидетеля недавних боев, чему он несказанно обрадовался. Акрагар назвал его одним из героев переправы, и Юзеф, занимавший под свою походную канцелярию отдельный шатер, захотел во всех подробностях услышать рассказ о переправе и битве с кельтами Бридмара, чтобы записать его в красках для начальства. А после победоносного похода отправить одну из копий в библиотеку Карфагена для потомков. Федор с удовольствием рассказал все, что видел своими глазами. Чтобы рассказ не тяготил гостя, Юзеф угощал его вином и сладостями. В шатре у него оказалось так уютно, что Федор, увлекшись разговором, даже на некоторое время позабыл о шумевшем вокруг военном лагере. А когда выложил все, что знал, Юзеф задал наводящий вопрос: "Верно ли, что Федор Чайка прибыл из далеких северных земель? Получалось, что верно." и Юзеф еще долго расспрашивал его о жизни в тех краях, а потом все подробно записал и даже набросал со слова Федора карту северных земель. В общем, Чайка провел в штабе несколько часов и вернулся в расположение своей хилярхии только под вечер, очень довольный тем, как провел время. С тех пор, когда выпадала свободная минутка, он иногда сам наведывался в гости к Юзефу, если тот, разумеется, не был слишком обременен государственными делами. Кроме разговоров о путешествиях и далеких землях, куда заглядывали финикийские мореплаватели, Юзеф иногда сообщал Федору и кое-какие секретные новости касательно продвижения армии. Нет, он, конечно, не выдавал своему собеседнику государственных тайн, но, забывшись, случайно выбалтывал интересные сведения и факты, иногда проливавший свет на характер Ганнибала и многих военачальников его армии, а Федор мотал на ус. В его положении все это могло когда-нибудь пригодиться. Через несколько дней после того, как они покинули лагерь у Большого озера, начались настоящие горы, и армия Ганнибала, изнеможденная быстрым и затяжным маршем, снова растянулась по ущельям. Здесь было холоднее, чем в Пиренеях, Хотя с той поры прошло два месяца и наступила уже настоящая осень. Федор, давно привыкший к горным пейзажам, с удивлением смотрел, как слоны, подгоняемые криками погонщиков, поднимаются на перевал, растаптывая снег. Как-то не вязались у него раньше слоны со снегом, а теперь он видел это своими глазами. Преодолев на рассвете невысокий альпийский перевал, двадцатая хиллярхия остановилась. За ней двигался осадный обоз и инженерные части. Впереди африканцев вышагивали слоны, охраняемые иберийской конницей и пехотой. Но с высоты перевала Федору показалось, что поток солдат разделялся внизу на два рукава. Один уходил направо и уже поднимался по ущелью вверх на видневшийся там заснеженный и узкий перевал, а другой поток, повернув налево, остановился. «Что-то не так!» Поделился сомнениями Урбал, уже несколько дней находившийся в строю. Рана на его плече еще болела, но он предпочитал передвигаться пешком, как все здоровые воины. Наверняка Ганнибал предпринял очередной маневр, чтобы сбить римлян с толку, заявил Летис, взявшись рукой за кожаный ремень переброшенного за спину щита. Поживем увидим, философски заметил Федор, глядя на посыльного, спешившего прямиком в седьмую спееру. Мне кажется, что это по нашу душу». Он не ошибся. Имея и других разведчиков, командир всех африканских частей Аторбал вызвал к себе в голову колонны именно разведчиков из 7-й двадцатой 20-й уже прославившейся на всю испанскую армию. «Чтобы быстрее миновать горы, Ганнибал приказал нам идти через соседнюю долину», сообщил командир африканцев после прибытия Акрагару. Магни и стоявшему рядом Федору. Но там, за этим хребтом, вселение кельтов, с которыми мы не смогли договориться. «Они предпочитают римлян?» поинтересовался командир Хелиархии. «Нет, они не любят римлян, но не хотят пропустить и нас», пояснил Оторбал. «Даже за золото. Поэтому нам придется выбить их с перевалов». Он прищурился на восходящее солнце, сурово посмотрел на Акрогара и закончил постановку задачи. «Чтобы не рисковать всеми африканцами, мы должны провести разведку», сказал Аторбал. «Если понадобится, боем. Твоя двадцатая хилярхия имеет хороших разведчиков и потому пойдет первой». Командир африканцев помолчал, сделав паузу. «Наступает важный момент», сообщил он наконец. «Вы должны подняться и захватить этот перевал, открывающий путь в ущелье». Ганнибал пошел по обходной дороге, но этот путь короче. Кроме того, нельзя оставлять враждебных кельтов в тылу, они могут напасть в любой момент. Он вдруг понизил голос и уточнил. «Если мы выбьем засевших там кельтов, то будем у последнего перевала, где соединяются пути в долину реки По, раньше Ганнибала с иберийцами, а если нет, то застрянем здесь еще на много дней». Главный известный путь в Северную Италию очень узок и опасен. По нему невозможно продвигаться быстро, особенно со слонами. «Мы возьмем этот перевал», – самоуверенно заявил Акрагар. Получив задание, командир полка, как его величал Федор, Магна и сам Марпек зашагали обратно мимо остановившихся солдат в самый конец колонны. «Ты все слышал», – напутствовал Акрагар Магну. Бери всю спейру и выдвигайся вперед. Когда доберешься до перевала, пришлешь гонца, а остальные спиры пойдут следом. Ну вот, не удержался от Йорничества Федор, когда они остались вдвоем. А ты, помнится, говорил в Испании, что Акрагар забудет тебе штурм без приказа, личную встречу с Ганнибалом и золото Васканов. Да, согласился Магна, бросив взгляд на горы, таившие опасность». Похоже, он решил послать нашу спееру на верную смерть. «Ничего, где наша не пропадала», — отмахнулся Чайка и указал на скалы, сжимавшие довольно высокую, но вместе с тем и достаточно широкую седловину. «Я пойду с разведчиками вперед. Вон по тому хребту можно обходным маневром подобраться почти к самой вершине и оттуда посмотреть на перевал. А то и спуститься. Там нас наверняка не ждут. Это опасно». Засомневался Магна. Там довольно круто. А идти в лоб глупо, ответил Федор. Подходы открытые. Пока дойдем, всех перебьют. Массу людей положим. Это всегда успеется. Хорошо, согласился Магна. Если все чисто, обмотай стрелу черной материей, прежде чем послать ее вниз. Обнаружишь кельтов, дай сигнал горящей стрелой. Если до середины дня сигнала не будет, мы начнем подниматься сами собрав всех разведчиков из которых десять человек были новобранцами федор легким бегом направил подразделение вниз в долину а оттуда оставив армию за спиной по ложбине они пробрались к подножию горы урбал несмотря на ранение тоже вызвался идти с ними минут двадцать лежа за камнем федор рассматривал возможные пути подъема по тому хребту что наметил себе еще сверху От самого подножия хребта до середины подъема тянулся ледник. Пробираться к двугорбой вершине, левая щербатая сторона которой нависала над относительно несложным перевалом, можно было только по узкой каменной полоске. И долгое время пришлось бы находиться на виду у тех, кто, возможно, засел на перевале. Со своего наблюдательного пункта Федор никого не видел но испытывал непреодолимую уверенность, что кто-то там есть. Оставалось узнать, сколько там врагов. Немного поразмыслив, Федор принял решение обогнуть этот хребет у самой подошвы и двинуться с другой стороны. Что там находилось, неизвестно, зато никто не увидит их подъем. Справа над перевалом нависала огромная снежная шапка, а под ней имелся вполне приличный снежник. Это говорило о том, что здесь частенько сходят лавины. Открытая дорога до самого перевала, в принципе, казалась довольно безопасной. Она петляла между нескольких холмов и морен, огибала ледник, затем резко забирала вверх, проходила под снежной шапкой и пропадала между двух вершин. Именно так и предстояло двигаться армии. «Вперед, бойцы!» – приказал Федор после того, как все проверили снаряжение еще раз «Послужим Карфагену!» И, пригнувшись, первым стал пробираться между валунами. Сейчас в отряде у него состояло 28 человек. Все экипированы в соответствии с его представлением о диверсантах и возможностями походных кузнецов. Кожаные панцири, твердые закрытые ботинки с шипами, веревки с крючьями и для обвязки ледорубы. Из оружия у пятнадцати человек были фалькаты, щиты и кинжалы. У остальных десяти сверх того еще и луки. Дротики решили не брать, чтобы не усложнять подъем. И кроме того, Федор ввел еще одно новшество. Он приказал оставить на время операции свои прочные железные шлемы греческого образца внизу, а вместо них надеть иберийские кожаные из жил. Выглядели они, конечно, подозрительно. Но получалось двое легче и удобнее. Пару прямых ударов держали. Морпех проверил, а на большее и рассчитывать не приходилось. Оказавшись за хребтом, Федор с большим неудовольствием обнаружил там другой ледник, но отступать было поздно надо продвигаться вперед, радуясь тому, что теперь враг их не заметит до тех пор, пока они не окажутся на вершине. Да и время поджимало. Подъем, даже не осложненный встречей с кельтами, обещал занять не меньше пяти часов. Двигаемся быстро, напутствовал своих подопечных Федор, когда они запрыгали вверх по камням. Но осторожно, ледник нервных не любит. В глубине души он надеялся, что им не придется ходить по леднику, но снизу не просматривался весь подъем до конца. Примерно час они двигались по каменной осыпи и твердому склону, но затем им все же пришлось ступить на ледник. В одном узком месте он подходил к самому хребту, вздымавшемуся здесь почти отвесно. «Связаться веревками», приказал Федор, подув на замерзшие руки. Бойцы выполнили приказ, сам он привязался веревкой к двум новобранцам. А Урбал и Летис стали ведущими других троек, как наиболее опытные бойцы. «Я пойду первым», — заявил Федор и осторожно ступил на ледник. Лед под ним тут же хрустнул. Нервный холодок пробежал по спине. Но, к счастью, все обошлось. Ноги упирались в нормальный лед, без глубоких трещин. Однако общий вид замерзшего языка не внушал Федору доверия. Он оказался весь запорошен снегом, скрывавшим разломы и трещины. Первая тройка прошла ледник нормально. Расслабился Федор только после того, как оказался на другой стороне и ощутил под ногами камень. «Давай!» — махнул он рукой Урбалу. «Иди по моим следам!» Урбал и Летис спустя короткое время тоже оказались рядом с ним. Четвертая связка, ощупывая тропу ледорубами, тоже прошла ледник нормально. А когда на него ступила пятая то ведущий ее солдат сразу взял левее от общей тропы. Стоило ему пройти метров пять, как раздался треск, и вся троица провалилась под лед. Двое исчезли сразу, а третий успел воткнуть острие ледоруба в лед, но вес своих товарищей выдержал всего несколько секунд и с криком рухнул вслед за ними. Федор отвязал от себя солдат и, приказав обоим крепко держать веревку, подобрался к провалу. лег на грудь и заглянул в трещину. Он увидел трех мертвецов. Они лежали с переломанными позвоночниками на глубине пяти метров, не подавая признаков жизни. «Хорошенькое начало!» – пробормотал он, выбираясь наверх. Остальные связки прошли ледник нормально, но очень медленно. Карфагеняне потеряли здесь почти полтора часа. Потом, наверстывая, до самой вершины шли быстрее, несмотря на постоянные особи, но больше ничего примечательного с ними не случилось, если не считать ледяного ветра, дувшего с завидной постоянностью. От него не спасали даже шерстяные плащи, предусмотрительно захваченные собой. Некоторые бойцы, дети африканской земли, сильно страдали от холода, но, к удивлению Федора, большинство переносило его вполне нормально. Оказавшись на уровне перевала, Федор попытался осмотреться, но это у него не получилось. Отсюда совершенно не просматривалась сама седловина. Зато он с удивлением отметил какое-то движение войск карфагинян внизу. «Что они там затеяли?» – пробормотал он, глядя, как какая-то спейра медленным шагом начала подъем в гору. «Мы же еще даже до перевала не добрались. Может, их акрогар поторопил?» Заметил на это урбал, решил, что мы слишком долго поднимаемся, и не стал дожидаться сигнала. Сам бы попробовал, сплюнул Федор, вспомнив три запорошенных снегом трупа в трещине ледника. Ладно, привал окончен. Двигаемся дальше. Но на вершину одни поднялись только через час. Путь на нее оказался крутым, и пришлось самому Федору лезть наверх, крепить веревки. «Я эти горы в телевизоре видал!» — кипятился командир разведчиков, пытаясь закрепить ледоруб в трещине, но затем плюнул и обвязал веревкой камень. Так надежнее. Когда все солдаты осторожно поднялись на вершину, нависавшую над перевалом, то увиденное превзошло все ожидания чайки. Прежде всего он заметил, что спейра африканцев, а это наверняка была их седьмая спейра, уже поднялась почти под самый перевал, двигаясь маршем прямо по тропе. Не могли дождаться сигнала, выругался Федор, решив, что Акрогар дал приказ выступать раньше. Но тут же он увидел и многочисленных кельтов в своих пестрых шерстяных одеяниях, усеявших все склоны горы с другой стороны перевала. Их насчитывалось не меньше тысячи. Там же в долине находилось селение, окруженная каменным забором, рядом с которым виднелось более многочисленное войско в полной боевой готовности. Часть кельтов копошилась на перевале, перегораживая его и выстраивая какие-то баррикады из камней, а еще с десяток солдат притаились на противоположной вершине, откуда над тропой свешивалась снежная шапка. Там, куда пробрались разведчики, кельтов не наблюдалось взобраться на эту вершину из за ее крутизны впрочем как и спуститься можно было только по веревкам даже со стороны самого перевала да они никак лавину спустить хотят высказался вслух федор или камнепад устроить вот сволочи эй лучники все ко мне когда рядом с ним оказались все десять воинов вооруженных луками он отдал приказ вытянув руку в сторону приближавшихся финикийцев. «Ты!» – сказал он ближайшему лучнику. «Немедленно подожги стрелу и отправь ее в сторону наших. Всем остальным занять позиции за камнями и ждать приказа стрелять в кельтов на другой стороне. Мы должны помешать им, чтобы они не задумали». Лучники быстро распределились по вершине, выбирая позицию для стрельбы. Кельты их не видели, так как карфагеняне находились чуть выше – и скрывались за уступами скалы. Лучник, получивший приказ дать сигнал, вытащил кусок кремния и стал высекать искру. Федор нервно терпел минут десять, но у бойца ничего не получалось. То ли просмоленная тряпка, обернутая вокруг древка стрелы, все же отсырела, то ли огниво не давала нормальной искры, но огонь не вспыхивал. И тут вдруг с той стороны перевала послышался странный шум. Федор выглянул из-за камня и в ужасе обнаружил, что по склону несется сразу несколько валунов, Пробив снежную шапку в нескольких местах, они устремились вниз, с грохотом подпрыгивая на каждом выступе скалы. Несколько секунд ничего не происходило, но затем снежная шапка пришла в движение. Сначала она осела, а затем развалилась на несколько белых глыб и потекла дальше увлекая за собой снежные массы. Федор перевел напряженный взгляд вниз. Седьмая спейра уже почти достигла перевала и ступила на заснеженный склон. Раздался крик командира. Увидев, что им навстречу несутся камни, а за ними лавина, солдаты бросились на другую сторону склона, но добежать успели не все. Разогнавшаяся лавина слезнула человек тридцать, кто не успел переместиться в сторону, и нанесла свой страшный удар последующий с спеере карфагинян. Федор в ужасе и бессильной ярости смотрел, как стремительно движущийся снег захватывает, переламывает и выплевывает десятки солдат, оказавшихся на его пути. Лавина грохотала недолго, но когда снежное крошево уливлось, докатившись почти до самого низа, под ним оказались погребенными несколько сотен финикийцев. Их щиты и мечи блестели на солнце, выступая из-под завалов. «Суки!» — процедил сквозь зубы Федор, думая о кельтах, но мысленно пожелав, чтобы Балхамон преждевременно забрал к себе того, кто отдал этот идиотский приказ выступать раньше. «Ну, я вам покажу!» Он обернулся к растерянному солдату, так и не успевшему поджечь стрелу. «Выбрось ее!» — приказал Федор. «Теперь уже поздно!» «Бей кельтов, что на той стороне! И все остальные тоже! Отомстим за погибших бойцов!» Лучники, давно ждавшие этой команды, выпустили по стреле. Сразу несколько кельтов из тех, что устроили сход лавины, упали замертво. Остальные, с удивлением возрившиеся на соседнюю вершину, приняли смерть следом. Никто из них не спустился вниз, все остались лежать на снегу. «Трое ко мне!» крикнул Федор мечником. «Ну-ка, помогите мне сбросить вниз эту глыбу!» Он подскочил к огромному валуну, приткнувшемуся на самом краю, и стал расшатывать его изо всех сил. К нему тотчас присоединились два пехотинца. Глыба ходила ходуном, но не сдвигалась с места. И лишь когда рядом оказался Летис, упершийся в нее могучим плечом, камень сорвался, наконец, вниз. Сделав несколько оборотов, Он с грохотом влетел в скопление кельтов на перевале, раздавив не меньше дюжины человек и поранив еще столько же. «Вот так вам!» — удовлетворенно выдохнул Федор. «Знай наших!» Теперь их заметили. Снизу засвистели стрелы, но позиция для стрельбы не отличалась удобством. Укрывшись за камнями, разведчики, вооруженные мечами, оставались невредимыми, а лучники отвечали огнем на поражение и уничтожили немало разъяренных кельтов к тому моменту, когда первые солдаты Карфагена ворвались на перевал. Это была седьмая спейра, от которой осталось не больше половины. Когда бой закипел у них под ногами, Федор приказал сбросить веревки с этой стороны и скоро все подразделение оказалось внизу, присоединившись к своим. «Живы!» – коротко бросил Магна – Заметив Федора, на его глазах обрубившего руку с топором кельту дикого вида, затем для надежности проткнувшего его острием фалькаты и оттолкнувшего в сторону. «Пока да», — ответил Федор, поднимая повыше щит. «Бестолковая разведка, как наши». «Это все, кто остались после лавины», — махнул рукой Магна, указав себе за спину. «Там билось человек семьдесят, не больше». Следом шла восьмая спейра, также обескровленная обвалом. За ней показалась еще одна, стремительно взбиравшаяся на захваченный сходу перевал. Федор не стал спрашивать, кто приказал наступать раньше. Сейчас это было уже неважно. Он приказал себе забыть об этом и рубился до конца, отбиваясь от разъяренных кельтов, рванувшихся в атаку. Закрепившись на перевале, карфагеняне сами перешли в наступление. Жестокий бой шел до самого вечера, но к сумеркам они пробили себе путь на следующий перевал, уничтожив всех кельтов, что стояли у них на пути. Ну и дальше их ждал горячий прием. Федор и его разведчики даже ходили в ночную вылазку, но пробраться в темноте под незнакомым скалом не удалось. Короткий путь, который они рассчитывали преодолеть быстро, превратился в путь кровавый. Их встречали на каждом из трех перевалов, возвышавшихся на этом пути, преграждая дорогу в долину реки По. И везде шли ожесточенные схватки. Дважды воины Карфагена попадали под камнепады, устраиваемые местными горцами с завидной ловкостью. Один раз Федор едва сам не погиб под лавиной, свалившись со скалы в снег, но выжил. Лишь слегка повредил плечо. Эта бойня продолжалась еще неделю, но в конце концов, потеряв тысячи бойцов, они пробились, сбросив враждебные племена в пропасть или заставив покориться и соединились со второй частью армии Ганнибала, также испытавшей на себе силу и коварство горцев. В одном из боев за последний альпийский перевал, откуда начиналась широкая дорога в Италию, погиб Магна. Его убили стрелой. Когда бой завершился, все выжившие солдаты из седьмой спейры собрались вокруг своего мертвого командира. Изнеможденный Федор опустился рядом на одно колено и, зачерпнув горсть снега, лизнул белый шар. Снег показался ему соленым. Вытянув руку, морпех заметил, что по рассеченному предплечью стекает тонкой струйкой кровь, но боли он почему-то не чувствовал. Рядом молча стояли урбал и литис Федор тоже встал и перевел взгляд с мертвого тела вдаль. Туда, где с перевала виднелась широкая живописная долина. Дорога теперь шла только вниз. Петляя между желто-зелеными холмами, она приводила к истокам бурной реки. Высокие горы закончились. Эта залитая солнцем долина вдруг показалась Федору теплой, красивой и какой-то нереально мирный Италия, прохрипел он. Вот и дошли.